Алексей Курилко. Рассказ «Хулиганы». Это было давно. Я был молод. Можно сказать, юн. Помню, утром меня разбудила зубная боль. Зуб этот тревожил и раньше. В последний раз накануне вечером. Но то было тяжело. Терпимая боль, ноющая, ненавязчивая, к ней скоро привыкал и мог игнорировать. В крайнем случае я уделял ей внимание каким-нибудь дешёвым обезболивающим. Теперь боль, возмужав, искажала лицо И пронзало все мое тело насквозь. Целый день я провел в невероятных муках и в безуспешном самолечении. Бомбил воронку проклятого зуба таблетками анальгина, придавливал ломтиком сала, полоскал содой, травил никотином и даже пытался замаливать, давая Господу Богу клятвенное обещание, что если боль пройдет, я брошу курить и заниматься анонизмом. Боль-сто. не проходило. Я то метался по квартире, то, свернувшись калачиком на диване, покачивался из стороны в сторону, стараясь убаюкать зубную боль. Ближе к вечеру, часам к семи, за мной зашел Брюховецкий. Принес голубцы в литровой банке. После смерти матери с пятнадцати лет я жил один, и Брюня Время от времени вот уже 4 года подкармливал меня. Похавай, сказал он, и пойдём прогуляемся. Я знал, что скрывается за этим безобидным предложением. Прогуляться означало как обычно ходить по улице и провоцировать крутых парней на драку. В середине 90-х В конце прошлого века крутых было много. В кого ни плюнь все крутые, все бригадные. Естественно, редкий вечер обходился без драк. Местная братва неоднократно делала нам замечания. Старший их, Куриной, говорил: "Дескать, вашу мать, пацаны, что за беспредел вы на районе устраиваете?" Шо не день инцидента, то и несколько, и все ж без понятий, в наглую, кого попало, тупо, а главное, говорит, себя пожалеете, ведь рано или поздно нарветесь, либо завалят вас пиздюков, либо менты закроют, а оно вам надо, некуда энергию девать, скажите, мы найдем ей куда более практичное применение. Вопросы вопросов не было. Слегка оправдываясь, мы виновато кивали, каялись. Пару дней мы пару дней мы держали себя в рамках приличия, дышали тише мышат. Потом что-то вдруг обязательно случалось, кто-то нам что-то не то сказал, как-то косо посмотрел, зацепил, ну и понеслась. И на следующий день то же самое, и на следующий. Ну что тут скажешь? Ну не любили мы, терпеть не могли всех этих модных и крутых, всех этих псевдоавторитетов в дорогих шмотках и с дешевыми понтами. Но на сей раз Брюни я сказал, не могу, зуб болит, зуб болит. Петри спросил Брюне и показал кулак. Давай выбью. Брюхавецкий, в отличие от меня, парень здоровый, накаченный. Кулак у него с мою голову, и юмор у него, соответственно, тяжёлый, грузный такой. Иди ты в жопу, говорю. Я серьёзно, боль такая прямо с балкона сиггай. Тогда сначала ко мне. Я тебе такую таблетку дам, Любую боль как рукой снимает. Звучало это более или менее убедительно, а может мне просто хотелось в это верить. Я накинул кожаную курточку, кепчёнку. Брыгаевские жили в соседнем подъезде на последнем этаже в большой четырёхкомнатной квартире. Мы отправились по своему обыкновению через крышу. Еле только мы вышли, пока я закрывал дверь, Брюне исчез в неизвестном направлении. Потом он снова появился. Когда мы пришли к нему, то же самое произошло в его квартире. Пока я закрывал дверь, он исчез. Я минут 5 потаптался в прихожей, затем отправился на его поиски. Вся его родня была в полном сборе. Мать его, прижав к плечом телефонную трубку, куху приправила на кухне полудохлую рыбу и обсуждала с подругой последний роман Лукьяненко. Дед в бабушкиных хачках вычёсывал на балконе Ральфа, учёсывал у него блох. Отец в гостиной, развалившись на кушетке с пультом в руке, безостановочно перелистывал телеканалы и ворчал, уверяя, что по выходным смотреть нечего. Рядом сидела в кресле бабушка и тихо удивлялась, куда подевались её очки, телефон и дедушка. Э-э Да, вот такую картину, значит, примерно я и наблюдал. Никто из них, естественно, не обращал На меня никакого внимания, только дед буркнул, что-то, чего я, к сожалению, не разобрал. То ли опять ушла блоха, то ли, блядь, нашли лоха. Слоняясь по квартире, я даже заглянул в детскую. Иванка, его младшая сестренка пяти лет, рисовала, напевая по своему обычаю на несуществующем языке. Звучало это так... «Клюндзя блитки торчи, ляпки жопля склось, Сюзка драскли спорли, ось, ось, ось!» «Что ты рисуешь?» «Ну, это такая...» — запинаясь, отвечала Ивана, склонив голову на бок. «Ну, это такая... это такая абстракция!» Я, заинтригованный, подошел ближе. «Какая же это абстракция?» спросил я несколько разочарованно. Это скорее трактор. Подумав, Иванна согласилась. Ну да, это такой абстрактор. Потрясающий, сказал я так, как это слово произносила сама Иванна. Не потрясающий, поправила она. А потрясающее. Изумительно. А давай поиграем в одну игру, предложила Ивана. В какую? Я присела около неё на корточки. В игру, которая называется Девочка и вентилятор. Я не знаю такой игры, научи. Уф, ну и жара, воскликнула она и ткнула пальчиком в мой нос. Приказала: "Дуй!" И подставила лицо, прикрыв карие глазки. Я дунул. Хх. Нет, ещё, ещё. Уф. Ну и жара, аж сердце разрывается. Я спросил это что, и вся игра: "Дуй, мне надоело, и, и, Иванка. Я больше не хочу быть вентилятором". Это грустно. Грустно быть вентилятором. "Ну ты вентилятор, а ты кто?" а я нажала. И изумительно говорю: "А другая игра есть. Ну давай в девочку и лошадь". Ты какой будешь лошадью? Не знаю, говорю даже. Ну, допустим, такой белый в серых яблоках. Тут Иванна растерянно захлопала ресницами. В яблоках не бывает. В яблоках только черви бывают. Ну, в общем, да, говорю. Дурацкие игры, подумал я, хотя, хотя почему дурацкие? Помню В детстве моей любимой игрой было Из последних сил, так она называлась, Из последних сил. Играл я в неё один, долго перестреливался с воображаемым противником, чёрным билом, к примеру. Пока тот не попадал мне прямо в сердце, истекая кровью, я падал на на пол, открыв рот и закатив глаза. Чёрный бил Глумливо усмехаясь, подходил ко мне, и тут я из последних сил, игнорируя пулю в сердце, стрелял черного била и попадал ему в лоб. Да еще и говорил что-нибудь напоследок, ну что-то наподобие, вот мы и в расчете, или просто умри, сука. Я вернулся в прихожую, и тут как раз опять появился Брюня. — Куда ты пропал? — спросил он раздраженно. Тебя искал? А я тебя. На, держи. Он протянул мне на ладони таблетку. Хлотай и пойдем. Мать хлеба просила купить. Ну, прошел зуб, спросил Брюня уже на улице, когда мы подошли к коммерческим ларькам. Так еще рано, говорю, минут пять прошло. А чего мы сюда? Тебя ж за хлебом вроде. Курить охота. А сигарет? Хрен целых ноль десятых. Мать правда дала десятку. Саша прыгнулся, как кошку. Манюня, дай пачку сигарет в долг. Мы тебе после первого же удачного грабежа всё отдадим. Ты мне деньги за прошлое верни, послышалось из окошка. Ну, Манюня, никаких манюнь. Брюня обречённо вздохнул. Ох ты, курва, манюня. В этот момент Подъехал черный биммер, и из машины вылезли трое здоровых парней, один другого страшнее. Выразительно посмотрев на меня, Брюховецкий отошел на пару шагов и, запрокинув голову, принялся внимательно изучать нечто на темнеющем небе, изредка бросая короткие взгляды в нашу сторону. Парни подошли, стали что-то покупать. У одного, небритого такого, я спрашиваю, сигареткой не угостите? Он глянул на меня и презрительно выцелил. Свои надо иметь. А, черт, думаю, начинается. Ну, чего, думаю, не угостить? На крайний случай, почему нельзя отказать вежливо, культурно? На свои, говорю, денег нет. Заработай. Реагирует он в ответ так же призрительно, но уже даже не глядя на меня. «А вы бы научили, — говорю, — как? По вам ведь сразу видно, работяги, прямо заслуженные ветеринары труда. Все трое уставились на меня, явно не понимая, что, собственно, происходит. Кто я? Чего хочу? Как смею?» А высокий такой, самый высокий, говорит, Чуть те надо. Ничего говорю. Так что ты хочешь? Ничего говорю. Ты что пизды хочешь? Тебе пизды дать? А у вас есть, спрашиваю. Ну и всё, дальше терпеть они не намерены. Они ведь уверены, что физическое преимущество полностью на их стороне, подобная самоуверенность исключает элементарную осторожность. Да ты заебал, сообщает небритый и шагнув вперёд, бьёт меня в глаз. Первый удар, надо вам сказать, не страшен. Он наносится обычно для проформы. Он рассчитан исключительно на то, чтобы поставить меня, дерзкого щенка на место. Они убеждены, это неприятное недоразумение в моём лице устремляется легко и просто. Нет, первый удар не страшен, но как важен для меня этот удар. После него мне их уже не жаль. Этот первый удар он он исцепляет остатки моей искалеченной совести и будет во мне агрессию по отношению к этим козлам. Ах выдра, ца, лезете, думаю, ну хорошо. И я вкладываю гораздо больше силы в свой прямой удар в край подбородка, небритый, клюнув воздух головой, рушится словно взорванный дом. Новая на кинохроники. Тут же ко мне ломится высокий, и даже успевает замахнуться, но мощнейший удар Брюни просто так и уносит его в сторону. Третий парень в полнейшей растерянности глядит на это бордёно, глаза нервно аплодируют. Саша медленно подходит к нему. Я знаю, он не станет его бить. Тут боится и уже совершенно раздавлен морально, а в Брюне нет ни капли жестокости. Ему по душе драться с достойным, равным противником. Хочешь мне что-то сказать? спрашивает Брюня. «М, М- нет. Твоя тачка. Да, ну так езжай. Саня даже не злорадствует. Ему уже не интересно. Он вновь наклоняется, как кошку И вновь начинает конючить. Манюнь, ну дай на пачку Marlboro. Как зуб? А? Да, болит, болит. Тебе водки надо выпить. Не хочу я водки. Лучше лекарство. Да не хочу. Куда мы идём? В гастроном хлеба надо купить. Забыл. Оставив меня на парковой аллее, Брюховецкий ринулся через проезжую часть и нырнул в магазин. Я закурил. Затягиваясь, я надуваю щеку, полоща зуб сигаретным дымом. Вернулся он спустя минут пятнадцать, держа в руках бутылку водки, два пластиковых стаканчика и пол-литровый пакет томатного сока. Я спросил, а хлеб не хватило? На червонец особо не разгуляешься, знаешь ли. Помни об этом. Так а как же хлеб не унимался я, пока он разливал? Да что ты заладил хлеб, хлеб? Не хлебом единым жив человек. Он протянул мне стаканчик. Ведешься, как не знаю кто. Прям вынему да положь хлеб. Хлеба и зрелище. Мимо шага. продефилировали две крашеные бландинки. Ну так, ничего особенного. Саня проводил их тоскующим взглядом и провозгласил: "За проходящих здесь дам". Выпили мы, запили тёплым томатным соком. "Ты в реинкарнацию веришь?" спросил вдруг Брюню. Это когда после смерти твоя душа переселяется во что-то другое? «Не-е-е, в кого-то. Именно в кого-то. Во что-то это, знаешь, это полная ересь. Говорят, человек живет двенадцать жизней, прикинь, а то и больше. Только он этого не помнит. Так, изредка у кого-то всплывают какие-то куски в памяти, но он вкурить не может. Шо это за херня? Или там сон приснится?» только с реальной жизнью этот сон вообще никак не связан. Прикинь? Ну и что спрашиваю? Да вот. Он чуть замялся. Мне вчера мне вчера показалось, что в прошлой жизни, короче, показалось, что в прошлой жизни я был Александром Матросовым. Кем спрашиваю? Александром Матросовым. Это который грудью бросился на до Ну, не совсем, он вроде как ползком его это... Обогнул, забрался на него и, схватившись, задуло пулемет и направило его вверх, а наши, значит, поднялись и поперли в атаку. Ну, это потом уже стали писать, дескать, он грудью на пулемет бросился. Ну, только это глупо и бесполезно, его в куски разорвало, ты чё. Ну, звучит, конечно, геройски, дескать, бросился на дот. Хрудью прикрыл товарищей. Ну да, говорю, звучит эффектно. Наливай. Саша повторно наполнил стаканчики. Так он что, выжил? Спросил я. Убили ты что? Ну самое опасное расстояние наши все-таки успели преодолеть без потерь. Ну стало быть, говорю, не зря парень погиб. Ну да, не зря. Ну тогда говорю, давай выпьем за бессмертный подвиг Александра Матросова или даже за тебя, потому что мало ли зубная боль заметно отпускала. Делаем так, сказал Саня. Допиваем эту отраву и шуруем к Соболеву. Во-первых, у него самогона всегда хоть залейся, а во-вторых, во-вторых, гитара. А хлеб, говорю, что? Хлеб. Опять твоему Маше скажут, что я на тебя плохо влияю. Так я и говорю. Мы шуруем к Соболеву, теряем и одалживаем бабке на хлеб. Магазин же до 9, у нас ещё час времени. Ох, говорю, что-то мне это не нравится. Брюня, осуждающий, покачал головой. Знаешь, Леха, в чем твоя проблема? Все, что ты в жизни делаешь, правильно, но как-то без огонька, без удовольствия, без, инти, без, инта, без энтузиазма, так, словно оно тебе все в тягость. Вот возникла безумная идея идти к Соболеву. Вместо того, чтобы воскликнуть в неописуемом восторге: "Супер, мы идём к Соболеву!" Нет. Ты начинаешь ныть: "Ох, что там мне это не нравится, бла-бла-бла, ну-ну-ну". А мы ж тут у меня предчувствия, говорю. Да ну. Даже если у тебя предчувствие и предчувствуешь именно что-то плохого, ты должен в неописуемом восторге воскликнуть: "Сонёк, у меня плохое предчувствие, давай скорее шуруим к Соболеву". Но её разве отказываюсь. А я не говорю, что ты отказываешься. А что ты говоришь? Я говорю, что ты ноешь. Ты тоже ноешь по поводу того, что я ною. вместо того, чтобы в неописуемом восторге воскликнуть супер, Лёха, ты опять ноешь. Ладно, рассмеялся Брюня. Пойдём. Мы туда и обратно. Хилый ветерок немного оживил у ног траву. Однако после соболива, точнее, после соболивского самогона под гитару Мы несколько ослабли. Брюни еще держался молодцом, а вот меня уже заметно покачивало. К гастрономам мы подошли без десяти девять. Но он уже был закрыт. — Что за беспредел? — возмутился Саня. — Еще десять минут! Вашу мать! Он разошелся, кричал, стучал в дверь безрезультатно. Разве ж то к стеклянные двери дважды подходила дородная женщина и грозила нам кулаком. Безобразие, сказал Брюня, а потом вдруг задумался. Слушай, Лёня, а давай мы им витрину нахуй разобьём. Зачем? А зачем они закрываются на 10 минут раньше? С несправедливостью, Лёх, надо бороться даже в мелочах. Ну, согласен, только «Только при чем тут витрина?» «А мы при чем?» «В каком смысле?» «Ну, в прямом!» «Подожди, я что-то потерял нить разговора». «Меньше слов, — решил Брюня, — больше дел». «Ну, хорошо, — говорю. Мы порыскали вокруг, нашли по убедительному булыжнику». «Всякую несправедливость, — продолжал Брюня, — необходимо либо искоренять, либо, раз уже поздно, наказывать за нее». Кого ж мы накажем в данном случае, говорю? Никого. Но мы дадим понять, с нами так поступать нельзя, мы не потерпим. Витрина это, конечно, ерундень. С одной стороны. Но с другой, витрина это, блядь, мельница. Чего? Витрина, говорю, это, блядь, мельница. Мельница, в которой Этот, как его, ну и этот пиздюк, Дон Кихот. Да, так вот, витрина, это мельница, в которой Дон Кихот видел дракона. Саня, говорю, ты бухой. Не думаю. Ты готов? Да, готов. Поехали. Итак, предупредил Брюня, кидаем и бежим. Я послушно кивнул. Сердце слегка забеспокоилось. Я ощутил знакомое чувство тревожной радости или, если хотите, радостной тревоги. Мы одновременно размахнулись и бросили свои камни. Они еще летели, а мы развернулись, но не побежали, а спокойно, не спеша. зашагали прочь. За спиной раздался звон. Хотелось прокричать что-то нечленораздельное, просто набор каких-то диких звуков. Метров через 30 мы услышали позади себя. "Эй, пацаны, не ворочайся", шипнул я Брюни, и тут же мы оба, остановившись, почему-то медленно развернулись. И мне стало не по себе. К нам приближались пятеро парней примерно нашего возраста, ну, может, на пару лет старше. Все да единого в спортивных костюмах, и я не рискнул бы даже предположить, будто вид их был мирным, а намерения дружелюбны. Нет, всё было с точностью до да наоборот. "Вы что творите?" спросил один из них, когда они подошли к нам вплотную. "Ты о чём?" я почти мгновенно отрезвел. Сам знаешь, мы всё видели, но ну, я рад за вас говорю. Вы откуда? А ты с какой целью интересуешься? Что ты отвечаешь вопросом на вопрос? Ты что, еврей? А ты что, сын прокурора? В общем, беседа явно не клеилась. Возникла томительная и тревожная пауза. Ситуация была напряжённая. Парни окружили нас почти со всех сторон, только позади нас никто не стоял. Ну и окружавшие нас парни явно ожидали приказа Фас. Я Гулгуя глянул на Брюню, тот смотрел на меня с нескрываемой надеждой и несколько даже просительно. Так смотрят на родителей дети в магазине игрушек. Взгляд его выпивших глаз, казалось, умолял: "Лёньчик, давай отрявимся. Мы им наваляем". Внедрей, пожалуйста. Я тебе клянусь, наваляем. Ну что ж, думай, рискнём. Может, сработает старое правило, гласящее, что если завалить вожака, остальные шакалы разбегутся. А главарь у них, видимо, вот этот, который со мной базарил. Знаешь, брат, сказал я ему, но вдруг я сёкся, поглядел наверх и ошарашенно пробормотал: Чёрта пять. И тут естественно, как баран, тоже на мгновение откинул назад свою тупую башку, и в ту же секунду я влупил ему кулаком по шее чуть ниже КДК. Глаза его вылезли из орбит. Он безуспешно хватая воздух, ртом опустился на асфальт. Напрасно я надеялся на чудо. Все парни сразу бросились в атаку, причём все четверо исключительно на меня одного. Я получил оглушительный удар ногой по уху, меня шатнуло влево, где тут же нарвался на второй удар. Я упал на колени, согнулся и прикрыл голову руками. Удары сыпались со всех сторон. Затем этих бешеных каратистов, видимо, принялся раскидывать брюховецкий, потому что число ударов стало постепенно уменьшаться и наконец совсем прекратилось. Я приподнялся, помассировал ладонью онемевшую челюсть, и на язык упал один из боковых зубов, который я выплюнул вместе с заполнявшей рот густой, солоноватой кровью. Парни окружили Брюнию и размахивая ногами, попросту не подпускали его на расстояние возможного удара. Саня рычал, как раненый медведик, идался то к одному, то к другому. А пока пога пога наступал остальные дубайсы или его своими копытами со спины, из боков, он бросался то к одному, то к другому, то к третьему. и ничего не менялось. И вот наконец он удачно схватил одного из них за ногу и резко потянув на себя, нанёс ему такой удар, что я удивляюсь, как у того голова не треснула наподобие перезревшего арбуза. Потом, помню, послышалась милицейская сирена, и с каждой секундой она становилась всё громче и громче. Когда мы вернулись ко мне домой, Саша прошёл в комнату и неожиданно достал из кармана своих бермудов чушку водки. "Ёпсиль!" воскликнул я. Откуда? На Брюнином лице отразилось полное недоумение. "Не помню", изъюмительно говорил. "Я принёс из кухни банку с голубцами". "Не спортивные ребятки", сказал Брюня. "Да, говорю, зуб выбили". Ну, удивился Саня. Тут что болел? Нет. Я пальцем оттянул щёку в сторону, соседний, видишь, рядом. Жаль менты помешали. Кому спрашиваю? Что, им или нам помешали? Нам? Не знаю, скорее им. И нам, и им. Спортивные ребятки, повторил Брюня. Он откупорил бутылку. и, запрокинув голову, точно гарнист прямо из горлышка влил в себя ровно половину. — Санек, — спросил я, — что за херней мы занимаемся? — В смысле? — Ну вот это все, что мы делаем каждый божий день. Кому это надо? Зачем? — А что делать? — спросил в свою очередь Саня. — Ну да, что делать и кто виноват? — А. Я допил оставшуюся водку и спросил, осторожно пережевывая кусок голубца. И все-таки говорю, зачем? Но Саня только отмахнулся. Мол, тону тебя с твоими дурацкими вопросами, отмахнулся и закурил. Они, конечно, сами виноваты, говорю я. Кто? спросил Брюни. Ну, они, все эти... благополучные, сытые, наглые. Ажо. Я вот так вот думаю, я сбиваю с них спесь, понимаешь? Ведь я не против неравенства, наоборот. Так и должно быть, потому что так было всегда, но меня бесит, когда когда что? Когда в князьях ничтожество. Вот это правильно сказал сам — Ты это сейчас очень здорово сказал. Правда, конечно, стрелка пафоса стала зашкаливать, но это ничего. — Это ничего, — подтвердил я, — иногда нужно. — Оставь, — говорю, — закурить. — Да бери целую. Целую не хочу. Оставь. Держи. — Как твой зуб? — Притих пока. — Вот видишь, я аж говорил... Утром меня разбудила нервная телефонная трель. Я открыл левый глаз, правый как потом оказалось, совершенно заплыл фингалом цвета флага независимой Украины. Приподнялся с дивана, на котором спал не раздевшись, и подойдя к аппарату, снял трубку. Меня ещё нет. С вами говорит сонный автоответчик. Пожалуйста, перезвоните. Или оставьте свое сообщение после звукового сигнала. Пи-и-и-и. Доброе утро. Не надо обобщать, Алена. Мое утро, кажется, разительно отличается от твоего. Пил? Пел. Сегодня суббота. Вполне возможно. Я заеду к тебе сегодня? Когда? Вечером. Часов пять. Пил. — А сейчас сколько? — Полдесятого. — Ну, хорошо. Только не уйди, как в прошлый раз. Я не уходил. Я же тебе рассказывал, меня забрали в милицию. — Чего это они тебя забирают всякий раз, когда я хочу тебя увидеть? — Да скоты совсем не считаются с твоими желаниями. — Так мы договорились? — Договорились. В пять я буду дома. — Взять что-то покушать? — Бери. — Бери. Ну, все, целую. Аналогично. Я вернул трубку на место и поплелся на кухню, откуда доносились звуки льющейся воды. По пути глянул в прихожей на свое очаровательное отражение в зеркале. Одним глазком буквально. Зрелище не для слабонервных. Впору было воскликнуть. Остановись мгновенье, я прекрасен. На кухне Брюнес, согнувшись над умывальником, держал голову под струёй воды и постанывал. Освежаемся. Брюнес отклонился влево, повернул голову и щурясь, взглянул на меня через плечо. Ну, у тебя и рожа, Шарапов. Знаю, говорю, видел. Соба леван нужно срочно придушить. Он, наверное, самогон диметрол добавляет, голова раскалывается. Я пойду прямо душ. Валей. А потом сходим полечиться. У нас денег нет. А, была бы цель, сказал Брюня, а средства будут. Погода выдалась солнечная, как для 10 часов утра и начала осени даже жаркой. Перед выходом я надел тёмные очки. Брюня критически меня осмотрел и коротко объявил: "О, Терминатор". «Жидкий!» Мы подошли к автобусной остановке. На той стороне дороги раскинулся целый ряд торговок, продававших молоко, творог, сигареты, водку. Где-то среди них должна была быть и баба Таня, которая всегда с охотой давала нам в долг, зная, что мы обязательно вернем и даже отблагодарим сверху. Саня вдруг глухо выругался. «Ты че, помнишь того урода? с которым я сцепился в кинотеатре. Я проследил за его взглядом. Быстрыми шагами к нам направлялись двое мужчин. Одного я, к сожалению, тоже вроде бы узнал. Я шагнул назад. «Брюня, ну их! Мужики настроены серьезно!» «Не най, Лянчик!» Брюховецкий решительно пошел им навстречу. «Твою мать!» С утра, на больную голову, после вчерашнего, у меня не было ни малейшего желания драться. Иногда такое желание есть, правда, все реже и реже, а иногда нету, ну, честное слово, нету. В общем, как пишут в романах, с замиранием сердца я последовал за Брюней, но было поздно. Один из мужиков достал из внутреннего кармана пиджака пистолет и с расстояния 3-4 м выстрелил Сане в лицо. Какая-то бабка коротко взвыла и бросилась на утёк. Мужики, переглянувшись, развернулись и пошли прочь. Саня тем временем схватился руками за лицо и кучерявенько потерясь Ничего не видя и должно быть не соображая, шагнул прямо на проезжую часть. Я немного успокоился, когда понял, что пистолет был газовым, но в следующее мгновение я чуть с ума не сошёл. Виск тормозов, удар и Брюни на тело отбросило метра на 3. Едречиская сила. Полёт как гарена. Я бросился к Брюни, Возле него уже суетился кривоногий водитель. «Ты живой, парень!» — взывал он к Саше, опустившись перед ним на колени. «Парень, ты живой!» Брюня приоткрыл покрасневшие веки. Глаза у него слезились. «Парень, ты меня видишь? Ты видишь меня? Как тебя зовут? Сколько пальцев? Как тебя зовут?» «Саня его зовут», — сказал я, присев на корточке рядом с ними. Вокруг собирался любопытный народ. «Парень, ты живой, парень?» Искривившись, Саня охрипшим голосом подтвердил мои слова. «Да, меня зовут Александр, меня зовут Александр Матросов». И когда наши взгляды встретились, он криво улыбнулся. Потом, как ни в чем не бывало, он поднялся, отряхнулся и успокоил собравшихся. «Граждане, не в этот раз, всем спасибо!» Спасибо. Водитель от переизбытка чувств принялся было Саню обнимать, но тот резко отстранился. «Э, — Эй, чувак, оставь меня в покое. Ты чё, без обид? — Ты как? — спросил я. — Глаза печёт и башка трещит. Срочно нужна анестезия. Прикинь, я чуть не рехнулся, видя твой взлёт. Водила, гад! Сначала сбил... А потом полез обниматься, видел? Да, говорю, никакого постоянства. Брюня утвердительно чихнул. Бутылку баба Таня давала, но с одним условием. "Ребятки, попросила она, Булдыха э, всё время занимает моё место. Скажите ей чего?" "Она что, раньше приходит?" спросил Брюня, чихнув. "Да в том-то и дело, что нет." Но с ней её сынок, бугай переросток, загоняет меня. Где она? Мы подошли к указанной тётке. Тётка была непередаваемых размеров. Мы ей сказали: "Послушайте, уважаемые, говорят, вы тут несколько притесняете своих коллег". "Яких ещё калек?" враждебно харкнула она. "Что? Что треба? Как их калек?" "Послушайте, мамаша", сказал я, демонстрируя одну из своих самых обаятельных улыбок. «Давайте попытаемся, насколько возможно, контролировать свою агрессию по отношению к друг...» Брюховецкий не выдержал и перебил меня на полусловие. «Запомни, бомбовоз! Еще раз обидишь бабу Таню, устроим тебе веселую-превеселую жизнь!» «Андрей!» — заурала булдыха, глядя на кого-то позади нас. «Та старая сука натравила на меня вот этих бандитов!» Мы обернулись... И я успел зафиксировать напоследок здоровенный кулак, который летел ко мне с превышающей всей допустимой нормы скоростью. Мои солнцезащитные очки с фафельным хрустом разлетелись, осколки впились в кожу, брызнула кровь. Кругом поднялся невообразимый шум, бабий визг, топот, ругательство. Я был уверен, что лишился глаза. Брюня отвел меня к себе, промыл рану и, забинтовав глаз, сообщил. Века разрезана, ты теперь можешь сквозь него смотреть на мир. И под глазом разрез. Надо травпункт. И не в обычный есть такое челюстно-лицевое отделение около зоопарка. А что, глубокий разрез? Да не очень. Ну ведь это лицо, а не жопа. Пусть лучше зашьют. В ванную комнату, где мы сидели, вошла его мать. Ты где шлялся? спросила она Саню. Тот, не отвечая, включил душ, стал отмывать ванну от крови. Где хлеб? Хлеб? переспросил Саня, стараясь перекричать шум воды. Ты вчера Пошёл за хлебом, напомнила мать. Ну да, я вчера пошёл за хлебом. Ну и ну, пошёл за хлебом и нахлебался. Леонид обратилась ко мне Надежда Ильинишна официальным тоном. Очень прошу, чтобы впредь не видела я вас в нашем доме. Хорошо, покорно ответил я. Настроение было ни к чёрту. — Да не бери в голову, — успокаивал меня Саня по дороге в тропунт. — У меня она не сдержанная. Не сдержанная, но отходчива. Бывает на батю, как обидится, но ну прямо смертельно. А через минут десять, как ни в чем не бывало, шутит, смеется. Я слушал его в полуха. Меня смущал мой внешний вид. Казалось, все люди пялиться на меня. Хоть и отводят поспешно взгляд, лишь только я гляну на них. Я их понимаю. Было на что посмотреть. Один класс перемотан, а-ля «раненый партизан». Второй смотрел через тонкую щелочку разноцветного заплыва. В метро один алкаш вообще уставился на меня, как туземец на икону. Я уже хотел было послать его душевно к такой-то матери, Но тут он подошёл ко мне и сказал: "Молодой человек, это, конечно, не моё дело, но и замотали не тот глаз. У вас подбить другой". "Спасибо, отец. Не обращай внимания. Так надо". "Шутка такая, что ли?" "Да, да, шутка. Прикол". "Ну, и на кого ты похож?" "Я не ответил". Так как подозревал, что Алёнин вопрос был по большому счёту риторическим. Тебе самому не надоела такая жизнь? задала Алёна следующий, по-моему, риторический вопрос. Не знаю. Я как-то не думал об этом. А ты вообще думаешь? Тут Саня тяжело и, по-моему, демонстративно вздохнул. и даже позволил себе скрипнуть зубами, после чего изобразил на своём лице нечто напоминающее добродушную улыбку и сказал: "Ладно, голубки, воркуйте, а я пойду. У меня целая куча неотложных дел". Я поинтересовался, каких именно. Он на мгновение задумался. Хмм, куча. Во-первых, это хлеба купить. У тебя же денег нет, говорю. Ну вот. Ещё денег надо достать, а потом на них купить хлеба. Так что всё. Увидимся. Лишь только он вышел, Алёна сказала: "Он очень дурно на тебя влияет". То же самое обо мне говорит его мать. И она права. Вы дурно влияете друг на друга. Да что ты паришь? Я принялся нервно прохаживаться по комнате. Он мой друг. Он мой друг, и этим все сказано. Он не бросит, не предаст и может спокойно рассчитывать на такое же поведение с моей стороны. Он всегда будет на моей стороне, независимо от того, прав я или нет, заслужил я или нет. Короче, он мне друг, понимаешь? Он мне друг, а я ему, мы друзья, все. Да-а-а. Вы отличные, хорошие ребята, но только по отдельности. Вместе вы слишком гремучая смесь. Вам нельзя быть вместе. Да херня. Мы должны быть вместе, потому что мы славно дополняем друг друга. Мы это как ночь и луна, как день и солнце, как Иисус и воскрес. Алёна дёрнула головой, смахивая белокурую чёлку с глаз. Прекрасная речь. сказала она. Но повторяю, по отдельности вы отличные, хорошие ребята, а вместе да что тут говорить? Вы бандиты. Нет, хуже. Вы хулиганы. О чём это хулиганы хуже бандитов? Хулиганы, в отличие от бандитов, совершают преступления исключительно ради преступления. Она помолчала. А вы ещё и неудачники. Не смогли найти себя в жизни. Вы недовольны собой, не любите себя и срываете злость на других. Ладно, хватит. Какое мне собственно дело? Ну вот ты-то правильно говорю. Алёна прилегла на диван. Мы будем сегодня трахаться или нет? Трахаться, задумчиво повторил я. Трахаться, да, будем. Только я буду снизу, чтоб не напрягаться, а то боюсь у меня швы разойдутся. Ты лентяй. Я присел около неё на диван. Ты хоть соскучился, спросила она. Я не успел солгать, так как в этот момент зазвонил телефон. Не бери, попросила Алёна. Да ты что? возмутился я. Он ведь так у меня редко звонит. Я поднял трубку. Услышал: "Ой, это Соболев?" Срочно дойди на остановку, там у Брюни большие проблемы. Какие проблемы? Но на смену голосу соболю зазвучали короткие годки. Прости, Алён, мне надо бежать. Я схватил куртку, кепку и был таков. Обычное дело. Всё как всегда продолжалось моя беспутная жизнь. Это было давно. Это было давно. Лет уже, наверное, семнадцать назад, а то и вся двадцать. С Брюни я не виделся уже лет десять. У него жена, сын. Мне кто-то писал об этом в Фейсбуке. Правда, другой писал, что его прирезали в каком-то притоне. Но хочется верить, что он все-таки жив, здоров, более жив. Более-менее счастлив. И я вроде... И я вроде как обзавелся семьей. А потом и второй. У меня полон род забот. И работы у меня загланды. И отличный хороший парень. Хотя какой я парень. Мужик уже. Седина пробивается. Залысины. А так... Я живу как все. Я любил и был любим, искал себя, сменил кучу профессий, но так ничему толком и не научился. Меня, конечно, ценят, уважают. Кое-кто даже завидует. Честно говоря, Хой, поймёшь, чему они завидуют. Это вот я пишу, конечно, публикуюсь. Меня иногда узнают на улице, плачу налоги, соблюдаю правила дорожного движения, голосую и всякий раз надеюсь на перемены, ругаю правительство. Раз в полгода вырываюсь на пикничок с хорошими знакомыми. У меня ведь куча знакомых и куча врагов, куча коллег. Есть надежный товарищ, есть собутыльники, если я запиваю, есть любимая жена, собака есть. Есть у меня. Есть крыса в клетке. У меня много кого есть и много чего есть. Есть машина, гитара. Есть долги в банке. Но у меня Как бы вам это объяснить? У меня не знаю, как у Саши Брюховецкого, а у меня у меня нет друзей. У меня нет друзей с тех давних пор. И, наверное, уже и не будет. А ведь когда-то был у меня друг Брюня. Саша Брюхавецкий это был настоящий верный, преданный друг. Вот такие дела.